«Ура! У нас он тоже есть!» «Ура! У нас он тоже будет! Такой же, как у Клотера, моего школьного приятеля, того, что учится хуже всех в классе. Но вообще он хороший, а последний в классе он потому, что не очень силен в арифметике, в грамматике, в истории и в географии. А вот с рисованием у него гораздо лучше. Он предпоследний, потому что Миксан левша. Папа не хотел ничего слышать, он говорил, что это будет мешать мне делать уроки, и я тоже стану последним в классе». А еще он говорил, что это очень вредно для глаз, и что мы в семье перестанем разговаривать друг с другом и никогда больше не будем читать хорошие книги. Но потом мама сказала, что вообще-то это не такая плохая мысль, и папа решил его купить, этот телевизор. Сегодня его должны привезти. Я себе места не нахожу от нетерпения. У папы такой вид, будто ему все равно. Но ему тоже не терпится, особенно после того, как он похвастался нашим соседом месье дуру у которого нет телевизора. Наконец, перед нашим домом остановился грузовик. И мы увидели, как из него вышел мужчина, который нес телевизор, очень тяжелый. «Телевизор заказывали?» — спросил мужчина. Папа ему сказал «да», но попросил немного подождать и не входить пока в дом. Папа подошел к живой изгороди между нашим садом и садом месье Бледура и крикнул. «Бледур, выйди посмотри». Месье Бледур, наверное, глядел на нас в окно, потому что сразу вышел. «Чего тебе надо?» — спросил он. Нельзя уже спокойно побыть у себя дома. Посмотри, какой у меня телевизор! крикнул папа, он был очень горд. Миссия Блидур подошел очень спокойно. Но я-то его знаю, ему было страшно любопытно. <связь> сказал миссия Блидур. Экран совсем маленький. Экран совсем маленький, сказал папа. Экран совсем маленький, ты в своем уме, а? 54 сантиметра. Тебе просто завидно, вот и все. Месье Бледур засмеялся, но как-то без удовольствия. «Мне завидно!» Смеялся он. «Если бы я захотел телевизор, так давно бы же его купил. У меня есть пианино, месье. У меня есть пластинки с классической музыкой, месье. У меня есть книги, месье. Говори, говори!» Закричал папа. «Ты завидуешь и точка!» «Ах, вот как!» Сказал месье Бледур. «Именно так!» Ответил папа, и тот мужчина, который держал телевизор, спросил, долго ли еще это будет продолжаться, потому что телевизор тяжелый, и у него есть еще заказ на сегодня. Про этого мужчину все вообще забыли. Папа провел его в дом, у мужчины по лесу тек пот. Куда ставим? Спросил мужчина. Сейчас. Сказала мама. Она пришла с кухни, и вид у нее был очень довольный. Сейчас, сейчас. И она приложила палец к губам и стала думать. Мадам, сказал мужчина. «Решайте скорее, он тяжелый. «На столик в углу, вон там», — сказал папа. Мужчина пошел туда, но мама сказала, «Нет, на этом столике она накрывает чай, когда к ней приходят подруги». Мужчина остановился тяжело вздохнул. Мама пыталась выбрать между журнальным столиком, но он слишком ненадежный, шкафчиком, но перед ним не поставишь кресло и секретером, но это никуда не годится из окна. «Ну, ты решила?» — спросил папа, и вид у него был раздраженный. Мама рассердилась. Она сказала, что не любит, когда ее торопит. И не позволит, чтобы с ней говорили в таком тоне. Тем более перед посторонними. «Скорее я его сейчас выроню!» Закричал мужчина. И мама сразу же показала на столик, который предложил папа. Мужчина поставил телевизор на столик и громко сказал «Уф!» «Я думаю, телевизор правда тяжелый». Мужчина воткнул вилку, повернул кучу ручек, и экран засветился. Но вместо ковбоев или здоровяков, которые борются друг с другом, как в телевизоре у клатера. Там были искры точки. «Это что, так и будет?» спросил папа. «Мне надо подключить вашу антенну», ответил мужчина. «Но я у вас слишком задержался, выполню остальные заказы и вернусь. Это не очень долго». И мужчина уехал. Мне было очень жаль, что телевизор еще не заработал. Маме с папой, наверное, тоже. «Разумеется, ты понимаешь», сказал мне папа что когда я тебе скажу делать уроки или идти спать, ты пойдешь и сделаешь, как я сказал. «Да, папа», — сказал я. «Но только никогда будет фильм про ковбоев». Папа разозлился. Он сказал, что фильм про ковбоев или что другое, если он велит мне идти к себе, я уйду. И я заплакал. «В чем дело?» — сказала мама. «Почему ты так кричишь на бедного мальчика? Он за тебя плачет». «Отлично», — сказал папа. «Ты будешь его защищать?» Мама стала говорить «Очень медленно. Она всегда так говорит, когда по-настоящему сердится». Она сказала папе, что надо лучше понимать ребенка и что, в конце концов, он сам вряд ли будет доволен, если ему не дадут смотреть эти кошмарные футбольные матчи. «Кошмарные футбольные матчи?» — закричал папа. «Представь себе ради этих, как ты говоришь, кошмарных матчей. Я и купил этот телевизор». Мама сказала, что уже предвкушает это удовольствие. И «Я с ней был согласен, потому что футбол — это классно». «Что ж ты думаешь?» — сказал папа. «Я его купил ради кулинарных передач, которые, кстати, себе стоило бы посмотреть». «Мне стоило бы их посмотреть?» — сказала мама. «Да, именно тебе», — ответил папа. «Тогда, глядишь, ты научишься не сжигать макароны, как вчера». Мама заплакала и сказала, что никогда еще не слышала таких несправедливых слов и что уедет к своей маме, это моя бабушка. Я решил все исправить. «Вчерашние макароны не сгорели», — сказал я. «Это позавчерашнее пюре сгорело». «Но я ничего не исправил. не суй нос, куда не надо», — сказал папа. И тогда я заплакал. И сказал, что я самый несчастный, что эти слова очень несправедливые, и что я пойду смотреть про ковбоев в Клотеро. Папа посмотрел на маму и на меня, поднял руки к потолку, прошелся по гостиной, потом остановился перед мамой и сказал ей, что на самом деле больше всего любит, когда пюре чуть подгорело, и что мама точно готовит лучше, чем те, кого показывают по телевизору. Мама перестала плакать, немножко повздыхала и сказала, что на самом деле любит футбольные матчи. «Да ну их!» — сказал папа, и они обнялись. А я сказала, что могу обойтись без ковбоев. И тогда мама с папой обняли меня. Они были очень довольны. А вот кто совсем не был доволен, так это мужчина с телевизором, потому что когда он снова приехал, чтобы подключить антенну, мы ему вернули телевизор и сказали, что нам не нравится программа передач.